И порядочно было тут кряхтенье, сопение, одобрительных возгласов и сомнительных ламентаций по поводу того, что право на труд у нас не подразумевает, видимо, право на посыпание песком обледенелых тротуаров. Больше всех, по-моему, пострадала собачка, которой в суматохе оттоптали лапу. Но и я треснулся весьма серьезно. Я стоял, прижимая ладонь к боку и пытался дышать